Глава шестьдесят седьмая. Говори со мной, как мистер Дарси. «Близки?» — повторяю я, потрясённая... чем-то. И хриплю. «Мы с ним вовсе не близки». «Не близки?» — теперь уже в замешательстве пребывает она. «Конечно нет». «Ох, я ранен в самое сердце», — говорит Хадсон, перевернув страницу своей книги. «Замолчи!» — рявкаю я, Затем переключаю внимание на Месси. Да, мы с ним разговариваем, но это только потому, что он никогда не затыкается. Хм, ох, и ещё раз ох. Ворачивает Хатсон и захлопнув свою книгу, встаёт и идёт к окну. Я начинаю беспокоиться. А что, если наше перемирие рухнет опять? А мне просто не под силу выдержать ещё один раунд с его королевским ехидством. По крайней мере, сейчас. То есть да, иногда он меня смешит, лепечу я. И время от времени бывает до странности обаятельным. И подмечает всё и во мне, и в окружающем мире. И да, иногда он помогает мне, когда я совсем этого не ожидаю. Например, когда я опасалась, что не смогу превратиться в горгулью, или когда не могла понять, каким образом зажечь свечи в читальном уголке, когда я я секаюсь, поняв, что говорю. и как это звучит. Мэйси уставилась на меня, удивление и неловкость на её лице уступили место шоку. А тут ещё Хадсон, который, как и она, тоже вдруг замолчал. И я чувствую, что он затаился внутри меня, внимательно слушая. «Это не то, что ты думаешь», — говорю я ей наконец. «Понятно», — и внув отвечает она, — «это совсем не то, чего я ожидаю». Затем она встаёт и подходит к своему ящику с пижамами. Думаю, я приму сейчас душ и смою с себя сегодняшнюю грязь. Значит, ты больше не хочешь говорить о Зевьере, спрашиваю я, когда она направляется в сторону ванной. Она улыбается. Улыбка освещает всё её лицо и наконец сменяет серьёзность последних минут. Мне пока нечего сказать, говорит она. Разве что «Ведь он понравился тебе, да?» «И даже очень. По-моему, он классный. И подходит тебе?» «Да». Она кивает, и улыбка сходит с её лица. «Я тоже так думаю». Когда за ней закрывается дверь в ванной, я проигрываю в голове весь наш разговор, гадая, что могло заставить её вести себя так странно. Но единственное, что приходит мне в голову, — это её чудная реакция на мои слова — о том, что мы с Хатценом разговариваем друг с другом. Но что же мне делать? Этот парень живёт в моей голове. Так разве я могу просто игнорировать всё, что он говорит? Пожалуйста, не делай этого, говорит Хатцен стоя у окна. Думаю, он любит это место, потому что там он смотрится как один из этих мрачных героев из романов сестёр Бронте. Ну нет. Фыркает он. У сестёр Бронте все герои слабые, жалкие и странные. Я определённо герой романа Джейн Остин. Он принимает надменный вид, вздёрнув подбородок и выпятив грудь. Как насчёт самого мистера Дарси? Я прыскую со смеху, как он и хотел, потому что как же тут не смеяться? Он выглядит сейчас так нелепо, что я не могу не хихотать, особенно когда он напускает на себя оскорблённый вид. «Никому не говори, но лично я никогда не была фанаткой Дарси. Говорю я, когда наконец перестаю смеяться». «Что? Да это же святотатство, форменное святотатство!» Теперь он смеётся вместе со мной. Его лицо сияет, голубые глаза блестят. «Я не могу этого понять, не могу и всё. Чего ты не можешь понять?» — спрашивает он. И его смех сменяется серьёзностью, и истолковать, которую я тоже не могу. Впрочем, возможно, он находит меня такой же непонятной. Я не понимаю, как ты можешь быть таким со мной и в то же время являться воплощением зла. Так не бывает, в этом нет смысла. Тебе так кажется, потому что ты не хочешь, чтобы это имело смысл, говорит он, и осмыслив мои слова до конца, оскорбляется уже не для вида, а всерьёз. Воплощением зла? Ты считаешь меня воплощением грёбаного зла? А как ещё прикажешь называть то, что ты делал? Это было необходимо, отвечает он, качая головой с таким видом, будто ему не верится, что мы вообще ведём этот разговор. Впрочем, возможно, это кажется невероятным и мне самой. Необходимо, бесцветным голосом повторяю я. Ты в самом деле считаешь, что убить столько людей было необходимо? Не делай этого. Не суди меня, ведь ты не знаешь, о чём говоришь. Тебя там не было. Горжусь ли я тем, что сделал? Нет, совсем не горжусь. Сделал бы я это опять? Да чёрт возьми. Иногда приходится делать ужасные, жуткие, чудовищные вещи, чтобы не дать случиться тому, что было бы ещё хуже. Значит, ты думаешь, что делая всё это, ты предотвратил нечто худшее? Не думаю, а знаю. И то, что ты мне не веришь, не отменяет того факта, что так оно и есть. А просто говорит о том, что ты вообще ничего не знаешь. Он запускает пальцы в свои волосы и снова поворачивается к окну. На чему я удивляюсь? Мой младший братец тоже ничего не знает. Однако ты веришь ему, а не мне. Что ты хочешь услышать? Что я доверяю тебе больше, чем Джексону? Что я верю тебе? а не моему суженому твоему суженому он раздражается резким лающим смехом от которого меня мороз продирает по коже хотя я и не понимаю почему да с какой стати тебе верить мне не своей паре знаешь что это нечестно ты пытаешься представить дело так будто речь идёт всего лишь о твоём слове против его слова но в действительности вся школа так боялась тебя что они плели заговоры с целью убить меня, лишь бы не дать ли и воскресить тебя из мёртвых. А люди не ведут себя так просто потому, что им кто-то не нравится, что бы ты там ни говорил. Люди боятся того, чего не понимают. Так было и будет всегда. Что это значит, шепчу я, мысленно приказывая ему повернуться ко мне лицом. Скажи мне, Хатсан. Он поворачивается, но когда наши взгляды встречаются, Я вижу в его глазах что-то страшное, что-то тёмное, отчаянное и полное такой ослепляющей боли, что это разрывает мне душу. Ты думаешь, у Джексона есть сила, шепчет он, и его шёпот каким-то образом заполняет всю комнату. Ты понятия не имеешь о том, что такое настоящая сила, Грейс. Если бы ты это знала, если бы представляла себе, что могу сделать я, Тебе не было бы нужды задавать мне эти вопросы, потому что ты бы уже знала ответы.